Правило девятое. Следовать закону эквивалентного равенства. Это означает поступать справедливо, независимо от личных симпатий или предпочтений. Объективно уважать права ближнего и законы природы, понимая, что если хочешь что-то получить, сначала нужно отдать. Чтобы выполнять этот простой закон, необходимо иметь развитую способность к внутреннему рассуждению позволяющую видеть себя объективно. Обычно человек сильно преувеличивает свою заслугу и почти слеп в отношении недостатков, поэтому ему очень трудно быть самокритичным и справедливо оценивать себя. Когда амбициозный человек слепо желает чего-то, он не задумывается, достаточен ли его вклад, то есть насколько ценна его заслуга, чтобы получить желаемое и не нарушить при этом равновесие природы. Подавляющее большинство людей живут с постоянным ощущением, будто они жертвы несправедливости и уверены, что заслужили намного больше, чем получили от жизни. Это убеждение безосновательно и обычно исходит из иллюзорной и бессознательной переоценки себя. Человек думает, будто обладает определенными правами и поэтому бессознательно выдвигает различные требования. А если они не находят быстрого удовлетворения, он испытывает разочарование, обиду и чувствует себя несчастным. Все это является плодородной почвой для того, чтобы инженеры зависти, как называет их Фернандес Деламора в книге «Уравнивающая зависть», распространяли социальное недовольство, используя средства массовой информации. Они исключают концепцию заслуги и личных усилий, предлагая взамен суеверное убеждение, будто люди имеют все права лишь благодаря факту своего рождения или в силу некой социальной справедливости. Следуя такой логике, даже самый ленивый и безответственный индивид может рассчитывать на то, что сама принадлежность к политическому или профсоюзному движению, обладающему определенной властью, дает ему право рассчитывать на такой же уровень благополучия, которого достиг профессиональный, эффективный и трудолюбивый человек. Когда в жизни неясны правила игры, то возникают заблуждения, разочарования и ощущение несправедливости. Одно из самых важных жизненных правил гласит «Сколько отдашь, столько и получишь». Люди обычно преувеличивают количество и качество собственных усилий, а это почти всегда – приводит к субъективному ощущению, что они много дают, но мало получают. Однако, если взглянуть на ситуацию со стороны и все объективно проанализировать, мы поймем, даже то, что человек получает, уже для него слишком много, поскольку он неэффективен, беспечен, нерадив и недостаточно подготовлен в профессиональном плане. Ненасытный эгоизм, отсутствие объективности, щедрости, забота только о собственных интересах, нарциссизм, все это нарушает закон равной эквивалентности, при котором получить что-то ценное можно, лишь отдав пропорциональное этому. Люди не уважают концепцию справедливости и манипулируют ею, нечестно склоняя чашу весов в свою пользу. Очень мало кто готов отдать нечто действительно для него ценное, не ожидая получить значительную выгоду. А поскольку рынок спроса и предложения имеет собственные механизмы регулирования, многие разочарованы тем, что не имеют всего, чего хотят, жалуются на несправедливость, испытывая гнев, обиду и зависть. Постоянное увеличение предложения новых и разнообразных товаров вызывает потребительскую ненасытность, и люди ощущают недовольство из-за того, что приходится оплачивать желаемое. Им кажется, богатым деньги достаются легко. Они не понимают, какие усилия те прилагают, чтобы иметь хорошее материальное положение, и видят лишь контраст со своей бедностью, все больше убеждаясь в социальной и божественной несправедливости. Они взывают к справедливости только потому, что им чего-то не хватает, и не анализируют, заслуженно ли их желание. Каждый бессознательно убежден, что у него есть особый божественный дар или привилегия, отличающая его от остальных людей. Таким образом, человек придумывает различные оправдания, чтобы обойти закон равновесия природы и уклониться от обязанности платить эквивалентную цену за то, что хочешь получить. Некоторые из тех, кто насмехался над необходимостью платить, поздно поняли свою ошибку, когда все, чего они хотели достичь, растаяла, как мираж в пустыне, оказавшись жестокой шуткой природы. Если мы поступаем аморально, тем самым мы отстаиваем собственное эгоистическое самоуправство и лишаемся силы. А когда ведем себя в соответствии с фундаментальными законами Вселенной, они служат нам прочной опорой первостепенной важности, позволяя наслаждаться силой, которая вдохновляет нас на справедливые поступки. Каждый раз, когда мы отказываемся платить согласно закону равной эквивалентности, природа рано или поздно выступит против наших поступков, чтобы аннулировать произвольные действия и восстановить вселенское равновесие. Преступники, мошенники и негодяи лишь на первый взгляд достигают желаемого, но в конце концов всегда попадают под жернова космической мельницы, которая превращает их в пыль, и разносит по ветру. Ни в коем случае не следует поддаваться соблазну, отказываясь оплачивать предварительно то, чего мы хотим достичь. Наоборот, нужно накапливать личную заслугу, как другие накапливают деньги в банке. Наличие индивидуальной заслуги всегда позволит нам действовать в соответствии с законами космической природы. Мы должны научиться платить с радостью. Уровень нашей бедности всегда соответствует нашей скупости, а разумная и уравновешенная щедрость создает личную заслугу, которая дает нам возможность естественно и гармонично достигать целей. У значительной части человеческой расы душа вора. Эти люди думают, что насильственный или нечестный захват чужого имущества является актом справедливости а не беззаконной узурпации. Нечестность для них – нормальный стиль жизни, и пока их злостные махинации и воровство скрыты, они считаются уважаемыми гражданами. Нечестные люди, конечно, цинично посмеются над концепцией равной эквивалентности или будут думать, что в своем случае правильно соблюдают пропорцию между предварительной заслугой и вознаграждением. Абсолютно все, чего человек хочет достичь, имеет свою цену, которая должна быть оплачена деньгами или эквивалентным усилием. И этого закона невозможно избежать. Но люди пытаются обойти его, придумывая всяческие уловки, от ментальной манипуляции, основанной на принижении ценности желаемого, до преувеличения своей заслуги, и все это с единственной хитроумной целью нарушить закон равной эквивалентности. Необходимо понять, что законы вселенной — это законы рынка. Все мы должны что-то вернуть природе за наше рождение и заплатить за право жить. Все, что взаимодействует в космосе, следует некой схеме взаимообмена благами или естественными ценностями, которые пропорционально оплачиваются в полном соответствии с их качеством. Существуют группы людей, заинтересованные в манипуляции массами. На протяжении долгого времени они распространяли идеи о том, что определенные вещи должны быть бесплатными. Бесплатного нет ни в природе, ни в обществе. Эта концепция была придумана, чтобы вызвать волнение в массах с целью как-то использовать их недовольство. Средства массовой информации и реклама, как уже говорилось выше, тоже скрытно манипулируют нами, убеждая, что мы можем легко и быстро получить желаемое, взяв кредит. Бесконечное повторение подобных идей искажает наше представление о законе равной эквивалентности на подсознательном уровне, убеждая, что получить желаемое просто. Но когда на практике мы видим, что это невозможно, полагаем, будто нас обманули или обокрали. Почему-то человек стал думать, что жизнь должна быть легкой, а если это не так, то только по причине чьего-то злого умысла. Многие слепо верят в легкое и комфортное достижение чего-либо без усилий и препятствий. Это невротическая потребительская позиция – ожидать, что все достигается таким простым путем. Возможно, подобная идея возникла, когда люди наблюдали за природой, за той кажущейся легкостью, с которой появляются растения, цветы, деревья и животные. Но человек, в отличие от животных и растений, не может рассчитывать на покровительство природы и, как гласит библейская заповедь, должен зарабатывать хлеб в поте лица своего. Это относится не только к пропитанию, но и ко всем другим материальным и нематериальным благам. Зарабатывать хлеб в поте лица своего означает, что нужно сначала заплатить за товары и ценности, которыми мы хотим обладать. Одна из реалий нашей жизни – это непрерывная череда трудностей. Время и усилия, потраченные на их решение, – плата природе за предоставляемые ею блага. Чем более важным, особенным и ценным является то, чего мы желаем, тем большую цену нам приходится платить. И для достижения успеха в жизни крайне необходимо искренне принять эту истину. Если мы всегда будем с радостью и заблаговременно оплачивать желаемое, жизнь будет обращаться с нами как любящая мать и давать все самое красивое и ценное. Если же мы будем скупыми, то природа будет для нас жестокой, прижимистой мачехой, у которой надо выпрашивать каждый кусок хлеба. Человек грубо вмешивается в порядок вещей, ожидая сначала получить, а лишь потом дать. Он стремится сначала получить деньги, а уж потом работать. Хочет получить любовь, а лишь затем полюбить. Требует понимания от других, прежде чем сам начнет понимать. Хочет получить дружбу и заботу, но не предлагает их сначала сам. Обиженный человек думает, будто люди ему что-то должны, а он жертва несправедливости. Поэтому он, как правило, жалок и полон горечи. Такая позиция ставит крест на любых планах и ожиданиях, поскольку природа возвращает всегда эквивалентно тому, что каждый сеет. Порочные люди излучают во Вселенную фотонные импульсы, несущие информацию об их отклонениях что обязательно возвратиться в стократном размере приведет к упадку и разрушению их жизни.